Глава 9 Все средства хороши. Выйти из Зарбагова -за леса получилось не в пример проще, чем они в него заходили. На обратном пути чернюки не тревожили армию даже мелкими ночными наскоками, и это при том, что отряды охотников больше не обшаривали окрестности. То ли у демонов просто закончились силы, то ли так они сообщали... Убирайтесь домой, и мы вас не тронем. В любом случае Яр был рад такому затишью. За все дни меч так и не пришлось зажигать. Дальше лучше. Стоило выбраться в степь, как впереди уже движется им навстречу отправленная в погоню за сарийцами конница. Почти на том же месте, где ранее разошлись, теперь сходятся. Спасибо громовержцу уберёг людей. Хотя и не всех. Сразу видно, что всадников меньше. Значит, догнали. Значит, битва была. И раз наши здесь, стала быть и победа за ними. Яр с такие ехавшие в арьергарде, выдвинулись вперед. Дамаран где-то в центре обоз проверяет. Значит, новости мимо него. А кто же это у них первым скачет? Самарчи? Отлично. Жив-здоров генерал. Ого, так ведь он не один. Перед монком на лошадиной спине кто-то маленький. — Ребенок? — Мальчишка? — Откуда ему взяться в бездне? — И одет. — Из долины. Свой — Свой. Яр пришпорил коня, вырываясь из строя. — Это кто у тебя? — вместо приветствия выкрикнуло, насаживая рысака. — Подарок тебе, — буркнул Арчи, видимо, ожидавший не совсем этих слов. — Забирай мальчишку. Из твоих, хлопец. Откуда, как? Сам расскажет. Соскакивай, малый. Последняя уже относилась к парнишке. Тот ловко видно, что ему не впервой соскочил со спины животного и обратил одновременно счастливый и робкий взгляд на Яра. Мудрейший, меня Рюком звать. Из орлов буду. Рюк? Отец небесный сумел удрать. А где девочка? Тиса. Паренек выпучил глаза. «Откуда вы зна? Ах, ну да. Простите, а тисы нет больше. демоны убили?» «Не, прыгуны съели. А вот кабаза они, джархи проклятые». «Кабаза?» Пришла очередь яра таращить глаза. «Я виноват, мудрейший. Споткнулся. Он меня просил, не споткнись, а я все равно споткнулся. Он спас нас, не реветь по военному гаркнул арчи ты мне что обещал о как весело тут у вас раздался голос успевший подъехать аники рады видеть вас генерал а уж я как вас рад госпожа поклонился монк не покидая седла яр ты мальчишку бери и езжайте а ники я все сам расскажу благо несколько дней этого болтуна перед собой вез подмигнул он улыбнувшемуся в ответ трюку. потом сравним выводы Яр согласно кивнул. Больше всего ему сейчас хотелось засыпать ребенка вопросами, а вдвоем нормально поговорить будет проще. Свесившись, он одной рукой подхватил паренька и, подняв его, посадил коню на спину. «Отъедем-ка мы с тобой в сторону, рюк из орлов, и помянем тису с кабазом», — шепнул он мальчишке. «По хорошим людям и охотнику пару слез пустить не постыдно». «Как же ты выжил, малыш!» Как же ты тут только выжил. Все очень очень хреново. Тяжело вздохнул Арчи, и только Яр с Рюком оставили их одних. Сара ушла? Да я не про то, скривился он при упоминании осточертевшего имени. Тенари уверен на девяносто девять процентов, что она мертва. Там демоны так зажали, что мы сами едва ноги унесли. В этой бездне нам делать нечего. Не прорвемся. «Вас, вижу, тоже турнули». «Да, лесом армии не пройти», — подтвердила его догадки Аника. «Но продолжай. Ты хотел что-то еще сказать». «Мальчишка. Он несколько месяцев прожил у этих уродов. Знаешь, они еще больше не люди, чем мы о них думали. Если для нас война, необходимость и инструмент, то для них смысл жизни. Они тут только и делают, что бесконечно режут друг друга». Вернее, резали раньше, пока на людей не наткнулись. Теперь-то вся эта мразь против нас прет единым фронтом. У демонов на нас зуб. Очень древний зуб. Так я и думала, — вспыхнули глаза вечной. Древние. Наши пращуры в свое время пустили этим черным красавчикам кровь. Неспроста же место силы находится где-то по эту сторону гор. Похоже, когда-то люди умели перелезать через мировую стену. Именно. В незапамятной древности люди здесь побывали. Тому есть свидетельство. Вернее, даже не люди, а ваши с яром сородичи. Мальчишка считал, что нас ведут боги. Так и демоны думают. Представляешь себе, тогда змеи люди смогли убить всего троих человек. Может, там и действительно были боги? Может, вы их потомки? сара также считала несмотря на серьезность момента позволила себе шутку неисправимая аника троих да откуда такая точность ведь как я понимаю прошли многие тысячи лет у них тут что книги есть хуже покачал головой арчи или лучше это как посмотреть у этих мудней все в голове некая память предков они реально помнят как бились тогда с людьми и вообще все важное хранят в памяти Как это работает, не спрашивай. Что-то из области их беззвучных приказов зверью и передачи посланий на расстоянии У нас сталь, арбалеты, повозки, жидкий огонь. У них своя сила, нам ее не понять. Мальчишка рассказывал про каких-то старейшин, что молодежь этой памятью наделяли. Но, похоже, дело не в них. Яров охотник, выкравший рюка у демонов, тех стариков перебил. Эх, жаль, не смог я этого парня спасти. Закололи у нас на глазах. Каких-то десяти секунд не хватило. Действительно жаль, вздохнула Аника. Он бы мог многому нас научить. В одиночку через полбездны пройти это сильно. Помнят, значит. А я думала, у нас память хорошая. Так, давай-ка рассказывай по порядку, что еще важного у этого пацана успел выспросить. Скоро сюда заявится Дамаран, и придется что-то срочно решать. Тенарий же в курсе всего. Разумеется удивился Арчи, считавший после совместного похода для длинноволосого вечного, если еще не товарищем, то уж точно надежным союзником, от которого скрывать важные для общего дела сведения недопустимо. «Мы же рядом почти всю дорогу. Вместе мальчишку расспрашивали». «Значит, Эркюль заявится, уже зная все. Твой магистр рванул сразу к нашему. Видел, как мимо промчался? Даже не поздоровался, Сноб». «Чувствую, предстоит нам поспорить». У Дамарана на все свое мнение. Сейчас выслушаю тебя и... Впрочем, мне все и так ясно. Нужно возвращаться домой. Полностью согласен. Закупорить проход в долину стеной до небес. И пусть демоны дальше режут друг друга до скончания веков. В общем, слушай. ярче пустился в сжатый пересказ истории Рюка, хотя мысли его усиленно перепрыгивали на иное. Какие же у нее глаза! Васильковые льдинки. Поэт, блин. Таких не бывает. Небо. Вот точно небо. Бездонное небо. Глядишь и проваливаешься. Отставить, полковник. Тьфу, генерал. Давай про того вождя демонов, что с мальчишкой болтал. Место силы. Местные про него знать не знают. В этом марче почему-то был твердо уверен наверняка аника так же решит вот все же неспроста его так к ней тянет одинаково думают с вечной место силы да пошло оно только погибнут зазря. лучше бы сарийскую проблему закрыть раз и навсегда последний ангелочек остался надо срочно добить пока еретики деморализованные ослаблены нет ну как можно сосредоточиться когда она так смотрит и губки как всегда лодочкой Интересно, азат у нее упруги или сталь под штанами? С виду упругий. Отставить! Это Орил, это Трой. Может, помнишь их по празднику длинного дня. Тоже друзья кабаза. Ты пока с ними побудь, расскажи обо всем. Помяните нашего кабана-героя добрым словом, а я должен ехать обратно. Спасибо, мудрейший, прижал к груди кулак рюк. «Тебе спасибо, Орленок. Важность знаний, что ты принес, невероятно высока. Отдыхай. Чувствую, скоро тебе предстоит поработать. Как-никак ты единственный человек, что с демонами объясниться способен». Малец вздрогнул, но Яр сделал вид, что не заметил мелькнувшего в глазах Рюка страха и обратился к парням. «Позаботьтесь о родиче. Накормите, снабдите всем, что положено. Сильно не приставайте, пусть отдохнет» отмахнувшись от посыпавшихся было вопросов он запрыгнул в седло и направил своего коня в начало колонны где гвардейцы уже начинали разбивать лагерь несмотря на обуявший рюка при упоминании чернюков ужас ярни сомневался что мальчишка не подведет главное теперь чтобы они косарчи его поддержали хотя что генерал не ему здесь решать монк смышленый парнишка но к мудрости вечных мало какой человек найдет что добавить Решение принимать советницы императора, а уж ей-то яро объяснит. Еще бы. Они с Аникой одинаково мыслят. Иной раз ему даже чудилось, будто он может проникнуть ей в голову. Порою получалось предугадывать слова перед тем, как те срывались с ее нежных губ. Неудивительно, что маленькая Вечная так быстро завладела его сердцем. Они словно две половины единого целого, что рано или поздно обречены слиться но это все после. Яр тряхнул головой. «Старый дуралей! Нашел, о чем сейчас думать. Вон уже и предводители корпуса. Заметили его. Ждут». Подъехал, спешился, отдал поводье появившемуся рядом гвардейцу и зашагал к центру пустого круга предусмотрительно подготовленного для важного разговора без лишних ушей генерал вечные сидели на раскладных стульях вполголоса о чем-то беседуя третий стул ждал его яр смахнул с ткани облюбовавшего это место жука и сел ну что расспросил мальчишку начал арчи что думаешь продолжила аника скоро магистры заявятся нам нужно выработать стратегию переговоров уверененно дамаран так просто не сдастся как бы не пришлось самим домой уходить. Рано домой. «Что?» — вечно обожгла Яра непонимающим взглядом. «Вот тебе и две половины. Нужно встретиться с их вождями. Поговорить». «Ты в своем уме?» — вскочил на ноги Арчи. «О чем нам с этими уродами разговаривать? Хочешь мир заключить? Ты что, Рюка, не слушал? Да эти черножопые на войне просто помешаны. Она им в радость». Не мир. Перемирие. Я разжидал такой реакции Монка, так что продолжал говорить тем же совершенно спокойным голосом, что и начал, хотя внутри раздражение постепенно росло. Бред! На кой оно им? Залезать раны. Дать очухаться тем, кто бежал с севера. Среди беглецов здешний вождь вождей так называемой Занджи. Он едва ли обрадуется, если нас перебьют без его участия тем более войны соседних земель. Ты же правильно сказал про войну. Воевать для них наивысшее удовольствие. Поверь, для демонов теперь нет ничего страшнее, чем ее прекращение. Если мы уйдем и навсегда отгородимся стеной... Я поняла твою мысль, — оборвала его Аника. Нет. А что мы теряем? А чего мы добьемся? Пропустят нас к месту силы? Ты сам в это веришь? Мы должны попытаться. Я знаю, что им сказать. Мы только потратим время и подвергнем армию ненужному риску, вспыхнул так и несевший обратно Монг. Яр, тебе сотни лет, а ведешь себя иной раз как ребенок. Ребенок? Вот значит как. Яр тоже встал, причем так быстро, что стул завалился в траву. Два стремительных шага, и он уже смотрит юнсу генералу в глаза с расстояния локтя. Повтори. Голос также спокоен. «Думаешь, испугал?» С вызовом произносит наглец. Ни на палец назад не отпрянул. Наоборот, подался вперед и теперь за счет большего роста нависает над ним. «Я знаю твою силу, бессмертный. Ты можешь убить меня голыми руками, но ума это тебе не прибавит». Толчок в грудь отправляет Арчи в полет через собственный стул, а у шеи яро мгновенно оказывается острие ножа Аники. Двинешься, колю Убери, я спокоен. — Спокоен? Ты что творишь? На глазах у солдат. А ну извинись и немедленно жмите руки. — Ты его слова слышала? Мне такое терпеть? От мальчишки? — Мальчишка тоже все слышит. Генерал уже был на ногах. На Но усатой роже улыбка, оружие в ножнах. Погорячился, бывает. Приношу извинения за свои необдуманные слова. Да, в сравнении с вами я молод. Во мне все еще иногда бурлит кровь. Обычный человек, как-никак. «Учись!» — убрала миниатюрный ношаника и шагнула Карчи. Со стороны наверняка ее действия выглядели совсем по-другому. Никаких клинков, никакого горла. Просто девушка закрыла собой одного участника ссора от другого. Ох и хитрая! Вот у нее точно нужно учиться. «Я прощаю вас, господин генерал», — не стал упираться Яр, который действительно успел успокоиться. «И в ответ приношу извинения. Следите за своей речью, и впредь такого не повторится». «Само собой», — расплылся в еще более широкой улыбке усатый на халском, зола которого Аника как раз смахивала травинки. «Повторять мы такое не будем» ведь в следующий раз тебе придется меня точно убить. Повторного моего падения на глазах у солдат один из нас не переживет, клянусь яросом. Генерал!» Рука, только что чистившая камзол, сжала плечо Арчи. Сильно сжала, Монкаш скривился. Мерзкая улыбка с лица долой. Угрожать ему вздумал. Ну-ну. «Все, закончили, петушиться Дамаран с Кантом едут». Аника отпустила начинающего краснеть от натуги вояку и повернулась к союзникам, спешивающимся у внешней границы круга. Лицо сама милота. Смотрит, словно и не было ничего. Правильно. Арчи тоже вон снова улыбится И действительно хватит. С этим наглецом они потом разберутся. Сейчас дела поважнее. «С возвращением, господин генерал!» — поприветствовал Арчи Эркюль. Тенарий также слегка кивнул Яру с Аникой. «Мои поздравления. Удачно сходили». «Удачно?» — тон вопроса подтверждал, что Монг все еще не отошел от предыдущего разговора. «Потерять почти треть состава — это, по-вашему, удачно?» «Сара мертва», — развел Вечный в стороны руки. «Это нужный нам результат, разве не так? И это я еще не считаю мальчишку, что вы подобрали». Может быть, вы пока не осознали, насколько большой козырь у нас в руках. Но поверьте, понимать своего противника – половина успеха в войне. А теперь мы понимаем демонов и в прямом, и в переносном смысле. Хотя какой же он переносный? Оба прямые. Вы правы, магистр, – перехватила инициативу Аника. Понимать врага архи важно. Вот мы теперь знаем, какому богу поклоняются демоны, и можем соответственно реагировать» это не зарбак как раньше думали некоторые вечная бросила взгляд на яра и не кто-то иной из великих их бог война в точку дамарран даже хлопнул в ладоши война для них все в этом их сила и слабость одновременно и в чем же тут слабость прищурила аникагласно клонив голову слегка набок о Слабость каждого ходит рука об руку с его жаждой, с его мечтами, желаниями. Зная, чего больше всего хочет кто-то, человек, группа людей, целый народ, неважно. Можешь воздействовать на него или на них. Знаешь, где спрятан ключик, можешь манипулировать, дергать за струны. Вы же понимаете, о чем я? Еще как, не удержался Яр, вспомнив, как совсем недавно Дамаран с успехом водил его самого за нос, нажимая на нужные точки. «Этот сможет. И, слава, я раду магистр сейчас на его стороне. Явно же клонит к необходимости переговоров». «И теперь у нас наконец-то появилась возможность поговорить с демонами», — улыбнулся Эркюль. «Время, когда мы воспринимали их как стихию, как бессловесную силу природы на вроде бури или нашествия саранчи, прошло. Драконоводы — разумные существа. И я буду не я, если не достучусь до их разума». Дамаран сделал паузу, но только для того, чтобы, не дав никому открыть рот, тут же добавить «Либо докажем, что разум слишком громкое слово для их хилых умишек. В любом случае, выигрыш. Предлагаю немедленно призвать их короля или кем там является этот Занджи на переговоры». А вот теперь над расчищенным от посторонних кругом повисла настоящая тишина. Эркюль улыбался. «Победно и как-то торжественно». Тенарий смотрел отрешенно куда-то за их спины в лес. Яр, прищурившись, косился на Анику с выражением лица «А я говорил?» Та разглядывала траву под ногами, подбирая слова, которые наверняка отвадят Дамаран от этой дурацкой, на ее взгляд, затеи с переговорами. монк надувшись, сопел. Видно, не знает, что сказать, иначе сказал бы. «Я не буду рисковать армией», — наконец произнесла Вечная. «Тем, что от нее осталось». «И не нужно», — покачал головой Дамаран. Было видно, что он знал ответ Аники и к нему подготовился. «Генерал монк отведет войска к холмам, где засады и окружения исключены? Мы же малым конным отрядом подождем здесь переговорщиков, если демоны наше предложение примут. Место довольно открытое. Путь к горам нам известен. Узких участков, где нас бы могли поймать на нем, нет. Ваши гвардейцы, мой кулак, четверо здесь присутствующих. «Большего нам не надо. Если что-то пойдет не так, попросту убежим и вся недолга. Догнать конных тут некому». «Нет», — медленно и как-то не очень уверенно произнесла Аника. «Все равно слишком опасно». «И в чем же опасность, госпожа советник?» — поднял бровь Дамаран. «В самих переговорах. Уверен, что тебя не ткнут из подтишка чем-то острым. Не швырнут копье». Не попытаются еще как-нибудь умертвить, наплевав на договоренности? В долине того вождя, что с мечом Яроса повел в битву местных охотников, подстрелили из наших желуков Не люди хитры. Не стоит недооценивать их. Тем более, что со слов мальчика каждый демон мечтает прикончить одного из людских богов. В их глазах мы и есть эти боги. Кто как, а я не хочу лишний раз проверять свою реакцию, когда какой-нибудь чернокожий псих бросится на меня с ножом. — Ну, если вас, госпожа-советник, только это пугает, — улыбнулся магистр, — то считайте проблему закрытой. — У вас же есть купол. Да, — Да-да, я знаю, что вместе с мечом мальчишки принесли вам и другой артефакт. Между прочим, потерянный мною. Укроемся под ним, и можно спокойно общаться, не боясь стрелы копий. — Откуда вы... — начала Аника, но тут же ее перебил. — Ой, полноте, мы же все здесь взрослые люди. Я же не прошу вас его вернуть. Потерял, сам виноват. Давайте лучше проверим одну догадку. Магистр, прошу кристалл. Тенарий, заранее подготовленный к просьбе, протянул руку. На ладони лежал звездный камень. Один в один тот, что Яр несколько лет протаскал у себя на шее. Давайте воздвигнем купол, попросил Дамаран. Все взгляды обратились к Анике. Та мгновение, поколебавшись, кивнула и вытащила из-за пазухи серый камень, что принесли Орил строем. «Хорошо, давайте осколок звезды». Дамаран легко, словно передавал хлеб за ужином, вложил голубой кристалл вечный в руку. Аника со знанием дела, видно, уже приходилось проворачивать этот фокус, раскрыла камень, вставила внутрь осколок звезды и снова закрыла волшебный предмет. Раздался едва слышный писк. Тонкие пальцы проворно забегали по поверхности похожего на шляпку гриба-артефакта, и тот, светясь, повис в воздухе. Готово. Круг двадцать ярдов диаметром. Рассказывайте, что там у вас за догадка. Лучше я покажу, подмигнул Дамаран. Яр, зажги меч, пожалуйста. Короткий, на пару ярдов. Он вопросительно глянул на Аннику. Та, разрешая, кивнула. Хорошо. Надо сделаем. Сняв с шеи цепочку, на которой висела волшебная рукоять, Яр зажег меч, направив огненную нить строго вверх. «Отлично, спасибо», — поблагодарил магистр. «Теперь пошли к краю». Дамаран быстро зашагал в сторону, значительно опережая Яра. «Стоп! Вот уже стенка купола, я уперся в нее». Ладони вечного трогали пустоту, словно там имелась преграда. Впрочем, так оно и было яркоки все здесь присутствующие, хорошо знал, как работает артефакт. «Попробуй докоснуться мечом». «Подожди!» — крикнула Аника. «Дай нам выйти и ставьте свои опыты сами!» Но я уже успел наклонить огненный луч. Движение кисти, мгновение, и ничего не произошло. Меч Ярада спокойно прошел сквозь преграду и замер, повинуясь руке владельца. «Зря вы переживали, госпожа советник». Восторженно воскликнул Иркюль. Лицо Вечного светилось азартом. Древние не были дураками тем более самоубийцами. Я не сомневался в успехе данного опыта. Уверен, вихрь тоже пройдет сквозь стенку. Теперь-то, смею надеяться, вы точно перестали переживать насчет безопасности грядущих переговоров. «Нашей безопасности!» Не удержавшись, хохотнул Дамаран. Если уж кому и стоит вероломно напасть в случае недостижения нужного результата, так это точно не демонам. Вы же понимаете, о чем я?» «О, да», — прищурилась Аника. «Нехорошо так прищурилась». «Понимаю. Теперь понимаю. Я за». «Умеете вы уговаривать, магистр? Умеете». Глаза вечные сверкнули. И в этот момент Яр наконец-то тоже все понял. Так они что же, собираются перебить вождей демонов под предлогом переговоров? Коварство, достойное самого Зарбага. Если древние поступали так же, то неудивительно, что сейчас чернюки так ненавидят людей. Обычно время стирает из памяти все, и хорошее, и плохое. Но в случае с нелюдями времени не имеет значения, а значит, каждый поступок будет учтен и запомнен навечно. Нет, нельзя давать Анике с Дамараном повод для нападения. Нужно во что бы то ни стало уговорить демонов заключить перемирие, иначе стена до небес и навеки забыть о наследии древних. Попрощавшись, магистры уехали. Наглец Монг тоже убрался. Аника с Яром остались вдвоем. Надо было возвращаться к мальчишкам, проверить, как себя чувствует трюк. Ему завтра с утра болтать с демонами. Но недосказанность не давала уйти. «Все затевается не для убийства Занджи», — зачем-то напомнил он, казалось бы, очевидное. «Только если они сами решатся напасть». «Или отвергнут все наши предложения». Как будто, не замечая напряжения в голосе Яра, откликнулась вечная. Все — главное слово. Я верю в талант Дамарана уговаривать водить за нос, но если у него не получится, говорить буду я. У меня тоже есть что сказать. Имей в виду, я не стану никого резать мечом, пока не испробую все пути к перемирию. «Все верно, говоришь», — согласилась Аника. «Кроме одного. Резать, рубить, колоть, жечь ты будешь тогда, когда я прикажу». «Здесь армия, Яр. Здесь война. Дружить будем, когда все закончится, и мы вернемся домой. Сейчас я твой командир, и мои приказы не обсуждаются, это понятно?» Сказать в ответ было нечего. «Сейчас, что ни скажи, все равно будешь выглядеть или глупцом, или мямлей, или еще кем похуже». Единственное, что он позволил своей ущемленной гордости, это молча смотреть в голубые глаза, стойко не отводя взгляд. «Значит, договорились», — приняла молчание за согласие Аника. «Не переживай, Яр. Все взвешено и продумано». «Неужели ты до сих пор не усвоил, что на войне все средства хороши?» «Оставить врага без командования лучше, чем просто удрать ни с чем». «А про вероломство?» «Эх, зря Дамаран применил это слово. Расчетливость не порог». «Запомни простое правило, которое обязан понять и принять каждый стратег», Каждый правитель, и уж тем более каждый сын бури. Цель оправдывает средства. Обдумай, прими и пользуйся. Ты нужен мне сильным. Вечная отвернулась и, не прощаясь, зашагала к своей палатке, которую гвардейцы уже успели разбить. Яр долго смотрел ей вслед. Вот вам и две половины. Нет, он не ровнее тому совершенному существу. Он простой человек, что живет очень долго и не более того. Разве что способности тела получше, чем у обычных смертных, да память не имеет прорех. Вот Дамаран, тот из того же самого теста слеплен, что и миниатюрная вечная. Недаром же первый урок, что магистр ему преподал, слово в слово повторяло озвученное Аникой правило. Цель оправдывает средства. «Пошли вы на пару!» Своя голова на плечах. Разберусь поди сам как и когда поступать должно. И насупленный яр зашагал прочь из пустого круга. Скорее бы уже к родичам. Сейчас поболтает с мальчишками, и, глядишь, на время забудет про расчетливость, взвешенность, вероломство и прочие важные качества северян. В любви и на войне все средства хороши? Аника думает, что перевоспитает его? Ха! Еще посмотрим, кто кого под себя переделает. Хватит. Напели уже своих песен в уши. Теперь его очередь петь и плясать.